Таким образом, ощущение телесного «я» как относительно неизменного проистекает непосредственно из необходимости иметь точные априорные вероятности, сильные прогнозы о стабильных состояниях организма в целях физиологической регуляции. Это значит, что за всю нашу жизнь мозг ни разу не обновит свое априорное убеждение в том, что от организма ожидается оставаться живым. «Можно зайти и с другой стороны». Интероцептивные сигналы систематически остаются без внимания, чтобы дать интеродействиям возможность регулировать существенные переменные, точно так же, как ослабевают во время внешних действий проприоцептивные сенсорные сигналы. Об этом мы говорили в главе п я т Более того, учитывая, что изменения сами по себе, особенность перцептивного вывода, мозг может приглушать априорные ожидания, связанные с восприятием изменений в состоянии организма, чтобы дополнительно обеспечить нахождение физиологических существенных переменных в нужном диапазоне. Это означает своеобразную слепоту к изменениям в себе, еще одно понятие, с которым мы познакомились в предшествующей главе. С этой точки зрения мы можем не воспринимать свое физиологическое состояние как меняющееся, даже когда в действительности оно меняется. Если обобщить все эти идеи, получится, что мы воспринимаем себя как сохраняющих стабильность с течением времени отчасти благодаря самоисполняющемуся априорному ожиданию, что наше физиологическое состояние имеет определенные рамки, отчасти благодаря самоисполняющемуся априорному ожиданию, что это условие не меняется. Иными словами, эффективная физиологическая регуляция может строиться на систематическом ошибочном восприятии внутреннего состояния организма как более стабильного и менее изменчивого, чем в действительности. Любопытно, что это предположение можно обобщенно распространить и на другие, более высокие уровни «я», помимо основного состояния непрерывной физиологической целостности. Нам легче поддерживать свою физиологическую и психологическую идентичность на любом уровне «я», если мы не воспринимаем себя как постоянно меняющихся. В каждой составляющей бытия «собой» мы воспринимаем себя как сохраняющих стабильность с течением времени, поскольку это восприятие нужно нам не для познания, а для контроля. В дополнение к этой субъективной стабильности большинство из нас основную часть времени воспринимает себя как настоящих. Это вроде бы очевидно, но, как мы помним из главы ш е с т о ощущение объектов окружающего мира как существующих на самом деле – это не доказательство прямого перцептивного доступа к объективной реальности, а феноменологическое свойство, требующее объяснения. Там я высказывал гипотезу, что полезным для воспринимающего организма окажутся лишь те наиболее вероятные перцептивные предположения – которые будут ощущаться как действительно существующие во внешнем мире, а не как п о с т р о е н и я мозга, которыми они на самом деле и являются. То же самое относится и к нашему «я». Точно так же, как кресло в углу представляется нам действительно красным, и точно так же, как я действительно печатаю это предложение уже минуту, н а ц е л е н н а я на происходящее внутри меня п р о г н о з н а я м а ш и н е р и я восприятия, создает впечатление, будто в центре моей Вселенной действительно находится некая стабильная сущность под названием «я». И точно так же, как в нашем восприятии мира может иногда отсутствовать феноменология действительности, утратить реальность может и наше «я». Воспринимаемая реальность и субъективная стабильность «я» может усиливаться и ослабевать во время болезни, а может серьезно нарушиться или даже пропасть, при таком психическом расстройстве, как деперсонализация. Наиболее радикальным примером нереальности «я» служит редкое бредовое состояние, впервые описанное в 1880 году французским неврологом Жюлем Катаром. «В этом бреду телесное «я» уходит так далеко, что страдающим кажется, будто их уже не существует или они умерли». Конечно, ощущение нереальности «я» не означает, что наше «я» как сущность взяло и улетучилось. Это значит лишь, что ориентированное на контроль восприятие, связанное с глубочайшими слоями телесной регуляции, идет в разнос. Продвигая теорию животного машины, я не берусь утверждать, что для сознания необходима жизнь, и что в нашей крови, плоти и внутренностях, или нейронах, есть что-то особенное, означающее, будто сознательный опыт положен лишь тем, кто создан из этого теста. Может быть и так, но может быть и нет. Ничто из сказанного мной, по крайней мере до сих пор, не может служить стопроцентным доказательством ни того, ни другого, да и не предназначалось для этого. Я берусь утверждать, что для понимания, почему наш сознательный опыт именно таков, на что похоже ощущение себя и как оно соотносится с ощущением внешнего мира, нам неплохо было бы признать, что любое восприятие глубоко укоренено в физиологии всего живого. Размышления о материальной основе сознания вновь возвращают нас к трудной проблеме. Теория животного машины ускоряет развенчание этой загадки. Распространяя теорию контролируемой галлюцинации на глубочайшие уровни «я», о к а з ы в а я что ощущение себя как реально существующего — это одна из составляющих перцептивного вывода, мы еще больше расшатываем интуитивные представления, на которые неявно опирается трудная проблема. В частности, поддерживающее ее интуитивное представление о том, что сознательное «я» как-то отделено от остальной природы и является собой существующего в действительности нематериального наблюдателя — выглядывающего в материальный внешний мир, оказывается очередным заблуждением, путаницей между тем, каким все представляется и каким является на самом деле. Столетия назад, когда формировались взгляды Декарта и Ламетри на взаимоотношения между жизнью и разумом, камнем преткновения выступала не трудная проблема, а существование души. И, к нашему удивлению, отголоски души слышатся и в истории о животном машине. э т о душа неэфемерная нематериальная сущность, не духовная выжимка из разума. Представление о нашем «я», основанное на концепции животного машины, к о т о р а я подразумевает непосредственную привязку к телесному, к устойчивым ритмам живого, возвращает нас к рубежам, освобожденным от спеси вычислительного разума. Туда, где еще не было картезианского деления на сознание и материю — Разум и неразум. Душа, с этой точки зрения, перцептивное выражение глубокой преемственности между сознанием и жизнью. Это то самое ощущение, которое мы испытываем, когда сталкиваемся с глубочайшими уровнями телесного «я», рудиментарным чувством просто бытия, как с реально существующими. И его вполне правомерно называть «отголоском души», поскольку оно несет в себе еще более старинные представления об этом самом вечном понятии, такие как «атман» в индуизме, в которых наша самая сокровенная внутренняя сущность понимается скорее как дыхание, чем как мысль. Мы не когнитивные компьютеры. Мы чувствующие машины. Глава 10 Рыба в воде. В сентябре 2007 года я направлялся из Брайтона в Барселону, чтобы выступить в одной летней школе с докладом о мозге, познании и технологиях. Мою радость от перспективы побывать в прекрасной Барселоне омрачала невозможность из-за неотложных дел дома принять участие в трехчасовом семинаре знаменитого британского нейробиолога Карла Фристона, посвященном принципу свободной энергии и его применению в нейронауке. а ф р и с т о н я упоминал в главе п я т о рассказывая о его концепции активного вывода. Послушать Фристона очень хотелось, потому что в его идеях я видел пусть сложное, однако математически точное и глубокое развитие моих собственных зачаточных мыслей о предиктивном восприятии и личности. Смирившись с тем, что пропущу его выступление, я надеялся хотя бы выяснить у присутствовавших, что там было. Но когда вечером я добрался до бара на крыше, все только разводили руками. Сам Карл сразу же после доклада улетел в Лондон оставив всех в полном недоумении. Трехчасовой разбор с математическими выкладками и экскурсами в нейроанатомию только еще сильнее озадачил большинство слушателей. Отчасти все осложнил гигантский размах. Первое, чем поражает принцип свободной энергии, — огромные масштабы идеи. Она объединяет понятия, мысли и методы из области биологии, физики, статистики, нейронаук, инженерии, машинного обучения и многих других. И ее применение ни в коем случае не ограничивается мозгом. Фристон считает, что принцип свободной энергии объясняет все свойства живых систем, от самоорганизации отдельной бактерии до тонкости устройства мозга и нервной системы, общей формы и строения тела животных и даже, в общих чертах, самой эволюции. Это максимальное на данный момент приближение к теории всего в биологии. Неудивительно, что у всех, включая меня, голова пошла кругом. Перенесемся на 10 лет вперед. В 2017 году мы с коллегами Крисом Бакли, Саймоном Макгрегором и Ким Чхан Субом наконец опубликовали в Journal of Mathematical Psychology свою обзорную статью о принципе свободной энергии в нейронауке. Наш путь к этому оказался на 9 лет дольше, чем предполагалось, но к моей радости мы все-таки дошли. Точнее, думаю, что к радости, поскольку даже проделав этот нелегкий путь, мы по-прежнему понимаем не все, и что-то остается совершенно непостижимым. В блогах регулярно появляются рассказы о мучительных попытках понять идеи Фристона, Не забудем и Скотта Александра с его «Попытаемся разобраться в том, что Фристон пишет о свободной энергии. Господи, помоги нам». Существует даже пародийный аккаунт «Собака Фарл Кристон» в Твиттере, где выкладывают сентенции вроде «Я то, чем я себя считаю, ведь если бы не был, то не считал бы». Однако принцип свободной энергии стоит того, чтобы поломать над ним голову, поскольку за его внешней непостижимостью скрываются элегантность и простота, указывающие на глубинное единство жизни и сознания, и тем самым подпитывающие теорию животного-машины по нескольким важным позициям. И как мы вскоре убедимся, в самом что ни на есть сухом остатке принцип свободной энергии, будем для краткости называть его ПСЭ, оказывается не таким уж трудным для понимания. Давайте забудем пока про загадочный термин «свободная энергия» и начнем с простого. Что для живого организма, да и, собственно, для чего угодно, означает «существовать». Существование предполагает разницу, границу между существующим объектом и всем остальным. Нет границ — нет и объектов, то есть, не существует ничего. Эта граница должна сохраняться во времени, поскольку существующие объекты поддерживают свою идентичность. Если вы к а п н е т е чернилами в стакан воды, капля быстро растворится, окрасив воду и утратив при этом идентичность. Если же вы к а п н е т е в воду растительным маслом, оно, хоть и растечется по поверхности, все-таки останется отчетливо отличимым от воды. Капля масла продолжает существовать, поскольку не просочилась в воду и не растворилась в ней. Впрочем, спустя какое-то время свою идентичность утратит и она, точно так же, как скалы рано или поздно выветриваются и рассыпаются в пыль. И капли масла, и скалы, безусловно, существуют, поскольку у них имеется идентичность, сохраняющаяся в течение какого-то времени, в случае скал довольно долгого. Но ни капли масла, ни скалы не пытаются активно удержать свои границы. Они просто растворяются и развеиваются достаточно медленно, чтобы мы успели заметить их существование. У живых систем все обстоит иначе. В отличие от примеров, приведенных ранее, живые системы активно поддерживают свои границы за счет движения, а иногда даже просто за счет роста. Они активно участвуют в том, чтобы отличаться от окружающей среды, И это ключевой признак причисления их к живым. ПСЭ отталкивается от того, что живые системы просто в силу своего существования как такового должны активно сопротивляться растворению, рассредоточению своего внутреннего состояния. «Когда вы растечетесь по полу невнятным месивом, живыми вы уже не будете». Существует ряд интересных пограничных случаев, которые, хотя и не причисляются обычно к живым системам, свою идентичность, тем не менее, поддерживают активно. Вспомним, например, торнадо или водоворот. Эта точка зрения на жизнь возвращает нас к понятию энтропии. В главе второй я упоминал об энтропии как о мере беспорядка, разнообразия или неопределенности. Чем больше беспорядка в состояниях системы, как в капле чернил, растворяющейся в воде, тем выше энтропия. Для вас, для меня, даже для бактерий наше внутреннее состояние менее беспорядочно, когда мы живы, чем когда мы расползаемся в месиво. Быть живым значит находиться в состоянии низкой энтропии. Проблема вот в чем. Согласно второму закону термодинамики, энтропия любой изолированной физической системы со временем возрастает. Все подобные системы стремятся к беспорядку, к постепенному рассредоточению своего образующего состояния. Второй закон говорит о том, что организованная материя, такая как живые системы, по природе своей невероятна и нестабильна, и поэтому в конечном итоге мы все обречены на гибель. И тем не менее живым системам, в отличие от скал и чернильных капель, удается какое-то время торжествовать над вторым законом, наперекор ему, пребывая в этом хрупком состоянии невероятности. Они существуют в дисбалансе с окружающей их средой, и именно это в первую очередь означает «существовать». С точки зрения ПСС, чтобы сопротивляться воздействию второго закона, живая система должна пребывать в состояниях, в которых она ожидает быть. Здесь я, как истинный байсовец, использую слово «ожидать», В статистическом смысле, а не в психологическом. Идея проста почти до банальности. Рыба в воде находится в том состоянии, в котором она ожидает находиться статистически, поскольку большинство рыб, большую часть времени, действительно н а х о д и т с я в воде. Обнаружить рыбу вне воды статистически неожиданно, если только эта рыба не начинает превращаться в месиво. Таким же статистически ожидаемым состоянием будет поддержание температуры моего тела, на уровне около 37 градусов, при котором я продолжу оставаться в живых и не начну превращаться в месиво. Для любой живой системы состояние бытия в живых означает проактивный поиск определенного набора состояний, в которых она раз за разом пребывает, будь то температура тела, сердцебиение, те самые физиологические существенные переменные, о которых мы говорили в предшествующей главе, или устройство белковых комплексов и организация передачи энергии у одноклеточной бактерии. Это статистически ожидаемые низкоэнтропийные состояния, обеспечивающие пребывание системы в живых. Те самые состояния, которые ожидаются для данного конкретного существа. Как может состояние быть одновременно статистически ожидаемым и невероятным? Такое возможно, когда система пребывает лишь в ограниченном наборе или репертуаре состояний, так называемом «притягивающем множестве» из огромного числа возможных. Притягивающее множество статистически ожидаемо, поскольку именно там обычно находится система. Но при этом оно невероятно, поскольку состояний за пределами этого набора гораздо больше, чем в нем. То есть вероятности р а с п о л т и с ь в месиво гораздо больше, чем вероятности быть живым. Важно помнить, что живые системы не замкнуты и не изолированы. Они находятся в постоянном открытом взаимодействии со средой, из которой добывают ресурсы, питание и информацию. Именно за счет этой открытости живые системы получают возможность участвовать в энергозатратной деятельности по поиску статистически ожидаемых состояний, минимизировать энтропию и противостоять второму закону термодинамики. С точки зрения живого существа, значимая энтропия – это энтропия сенсорных состояний, то есть тех, которые позволяют ему контактировать с окружающей средой. Представьте себе самую простую живую систему – одиночную бактерию. Чтобы выжить, ей требуются определенные питательные вещества, и она способна улавливать концентрацию этих веществ в непосредственно окружающей ее среде. ожидая уловить высокую концентрацию веществ и активно выискивая посредством своих движений ожидаемые сенсорные сигналы, этот простой организм поддерживает себя в ряде состояний, причисляющих его к живым. Иными словами, улавливание высокой концентрации питательных веществ это для бактерии статистически ожидаемое состояние, в котором она стремится пребывать снова и снова. Согласно ПСЭ, то же самое происходит и с остальными. В конечном итоге всем организмам, не только бактериям, чтобы оставаться в живых, необходимо минимизировать свою сенсорную энтропию, тем самым обеспечивая пребывание в статистически ожидаемых состояниях, совместимых с выживанием. И вот здесь мы добираемся до сути принципа свободной энергии, который призван ответить на вопрос – как живым системам удается на практике минимизировать свою сенсорную энтропию. Обычно, чтобы минимизировать некую величину, система должна обладать способностью ее измерить, но проблема с сенсорной энтропией в том, что отследить ее или измерить напрямую нельзя. Система не может судить о неожиданности своих ощущений по самим ощущениям. Приведу аналогию. Насколько неожиданно для нас цифра 6? Без контекста мы на этот вопрос ответить не сможем. Именно поэтому сенсорная энтропия резко отличается от таких параметров, как уровень освещенности или концентрация питательных веществ в непосредственной близости, то есть тех, которые организм способен отследить напрямую с помощью чувств и которые служат для того, чтобы направлять поведение. Вот тут-то на сцену выходит «свободная энергия». Пусть вас не смущает название, оно восходит к появившимся в XIX веке формулировкам теории термодинамики. В термодинамике «свободная энергия» — это количество энергии, доступное для выполнения работы при постоянной температуре. «Свободная» здесь означает «доступная». Та разновидность ь с в о б о д н о й э н е р г и и о которой идет речь в «ПСЭ», называется вариационной свободной энергией. Это термин из машинного обучения и информатики, но тесно связанный со своим термодинамическим эквивалентом. Нам для наших задач достаточно будет рассматривать свободную энергию как величину, которая аппроксимирует сенсорную энтропию, и, что особенно важно, организм способен эту величину измерить, а значит и минимизировать. Теперь, воспользовавшись ПСМ, мы можем сказать, что организм поддерживает себя в с о с т о я н и и х низкой энтропии, обеспечивающих продолжение его существования за счет активной минимизации измеримой величины под названием «свободная энергия». Но что же такое эта свободная энергия с точки зрения организма? Как выясняется после некоторого жонглирования математическими выкладками, свободная энергия — это, по сути, То же самое, что сенсорные ошибки прогнозирования. Минимизируя сенсорные ошибки прогнозирования, как при прогнозной обработке и активном выводе, организм минимизирует и эту теоретически более основательную величину свободной энергии. Эта взаимосвязь означает, среди прочего, что ПСС подтверждает изложенную в предшествующей главе идею «живые системы обладают или выступают моделями своей среды». точнее, моделями источников своих сенсорных сигналов. Происходит это потому, что в прогнозной обработке, как мы видели в главе пятой, модели должны поставлять прогнозы, которыми, в свою очередь, определяются ошибки прогнозирования. Согласно ПСС, именно благодаря тому, что система обладает или выступает моделью, у нее появляется возможность судить о статистической степени неожиданности ее ощущений. Если вы убеждены, что пресловутая цифра 6 не болтается во внеконтекстном вакууме, а выпала на одной из граней игральной кости, вы вполне способны оценить, насколько это неожиданно. В этих глубинных взаимосвязях между п s a и прогнозной обработкой имеется довольно заманчивая логика. Если рассуждать интуитивно, живые системы, минимизируя ошибки предсказания в процессе активного вывода, закономерным образом будут пребывать именно в тех состояниях, в которых ожидают или предсказывают. При таком раскладе идеи прогнозного восприятия и контролируемой или контролирующей галлюцинации самым естественным образом выстраиваются из амбициозной попытки Фристона объяснить всю биологию целиком. Если теперь объединить все это в общую картину, мы получим систему, которая активно моделирует свой мир и свой организм так, чтобы снова и снова пребывать в наборе состояний, определяющих ее как живую, начиная с удара сердца раз в секунду и заканчивая отмечанием дня рождения раз в год. Перефразируя Фристона, ПСЭ представляет живые организмы как собирающие и моделирующие сенсорную информацию с тем, чтобы максимизировать сенсорные свидетельства собственного существования. Или, как я люблю говорить, «Я прогнозирую себя, следовательно, существую». Стоит отметить, что минимизация свободной энергии, сенсорных ошибок прогнозирования, не означает, что для этого живой системе достаточно укрыться в темной комнате, где царит гробовая тишина, и застыть там, уставившись в стену. Вроде бы отличная стратегия, ведь в таком случае входящие сенсорные данные из окружающей среды будут крайне предсказуемыми. Однако в действительности она далека от идеала. Со временем сенсорные данные сигналища о других параметрах, таких как уровень сахара в крови и так далее, начнут отклоняться от ожидаемых значений. «Долго вы в этой темной комнате без еды не просидите, вам захочется есть!» н а ч н ё т расти сенсорная энтропия и надвигаться небытие. Таким сложным системам, как живой организм, необходимо допускать изменения в одном, чтобы сохранить неизменным другое. Чтобы встать с кровати и приготовить завтрак, нужно двигаться, и для этого у нас должно немного подняться давление, иначе мы упадем в обморок. Это соответствует предвосхищающей разновидности предиктивного контроля Алла-Стазу, упоминавшейся в предшествующей главе. В конечном итоге минимизация сенсорных ошибок прогнозирования заставит вас выйти из темной комнаты или, по крайней мере, включить свет. Еще один распространенный повод сомневаться в ПСЭ — его неопровергаемость, то есть невозможность опровергнуть с помощью экспериментальных данных. Это правда. Однако проблема эта характерна не только для ПСЭ и, в общем-то, не такая уж проблема. Правильнее всего относиться к ПСЭ как к образцу математической философии, а не теории, которую можно подтвердить проверкой гипотез. Как выразился мой коллега Якоб Хохви, ПСЭ подходит к вопросу «каковы условия для вероятности существования » с той же позиции первопринципов, с которой и м м а н у и л Кант ставил вопрос «каковы условия для вероятности восприятия?». Роль ПСЭ можно рассматривать как мотивирующую и обеспечивающую интерпретацию других, более конкретных теорий, которые, в отличие от нее, поддаются экспериментальному опровержению. Теорию прогнозной обработки, например, можно опровергнуть, если окажется, что мозг не использует сенсорные ошибки прогнозирования в процессе восприятия. В конце концов, ПСЭ будут оценивать по тому, насколько он полезен, а не потому подтвердится он или не подтвердится эмпирически. Аналогичным ПСЭ-примером можно считать сформулированный Гамильтоном «принцип стационарности действия в физике», с помощью которого выводятся проверяемые уравнения движения и даже общие теории относительности. Давайте резюмируем основные положения ПСЭ. Чтобы оставаться живым, организм должен своими действиями поддерживать себя в состояниях никакой энтропии, в которых он ожидает пребывать. Рыба, плавающая над коралловым рифом в поисках пищи, находится в проактивном поиске ожидаемых сенсорных состояний, совместимых с продолжением ее существования. Обычно живые системы достигают этого за счет минимизации измеримой аппроксимации к энтропии этих состояний, то есть свободной энергии. Для минимизации свободной энергии организм должен обладать или выступать моделью своей среды, которая включает и само тело. Затем минимизирующие свободную энергию организма сокращают с помощью этих моделей разницу между прогнозируемыми и действительными сенсорными сигналами, обновляя прогнозы и совершая действия. Собственно, при достоверных математических допущениях свободная энергия оказывается полным аналогом ошибок прогнозирования. В целом, из этого следует, что совокупность прогнозной обработки и контролируемых галлюцинаций, активного вывода, и ориентированного на контроль восприятия, а также теории животного машины, можно рассматривать через призму ПСЭ как вытекающую из основополагающего условия того, что значит быть живым или существовать. Если это краткое введение в ПСЭ вас все-таки слегка сбивает с толку, не волнуйтесь. Для того, чтобы дальше знакомиться с теориями контролируемой галлюцинации и животного машины, которые я начал излагать в предшествующих главах, усваивать и принимать принцип свободной энергии совершенно не обязательно. Стоящие за ПСМ математические выкладки и концепции понять непросто, даже обладая необходимой подготовкой. Как предупреждает нас вступление к учебнику по статистической механике, Людвиг Больцман большую часть жизни изучавший статистическую механику покончил с собой в 1906 году. То же самое произошло в 1933 году с его учеником и последователем Паулем э р н ф е с т о м Теперь пришла наша очередь заняться изучением статистической механики. Теория, согласно которой мы воспринимаем окружающий мир и самих себя посредством механизмов прогнозной перцепции, обусловленных стремлением оставаться в живых, существует сама по себе. И тем не менее рассказать о ПСС стоило, поскольку этот принцип подкрепляет теорию животного машины по крайней мере по трем важным пунктам. Во-первых, ПСС подводит под теорию животного машины о б о с н о в а н и е из области физики, точнее из тех ее областей, которые связаны с пониманием, что значит быть живым. Присущее животному машине стремление оставаться в живых – Проявляется в ПСЭ как еще более основополагающий императив пребывать в статистически ожидаемых состояниях, сопротивляясь неумолимому давлению второго закона термодинамики. Когда теорию можно таким образом обобщить и обосновать, она становится убедительнее, интегративнее, мощнее. Во-вторых, ПСЭ укрепляет теорию машины животного, пересказывая ее в обратном порядке. В предшествующих главах мы начинали с нелегкой задачей вычислить каким представляется внешний мир из заточения в костяном склепе черепа, а затем устремлялись за нитью повествования внутрь тела, сперва рассматривая о щ у щ е н и е самости как процесс вывода наиболее вероятных перцептивных предположений, а под конец отождествляя наиболее глубинные из этих ощущений с ориентированным на контроль восприятием самого организма. По ПСС все происходит наоборот. Мы начинаем с простого утверждения – Объекты существуют, и от него движемся дальше, к организму, а оттуда — к внешнему миру. Приходя из двух разных отправных точек к одному и тому же выводу, мы укрепляемся в интуитивном представлении о связности а н гипотезы, лежащей в основе, и выявляем параллели между концепциями, например, свободной э н е р г и е й и ошибок прогнозирования, которые в противном случае остались бы незамеченными. Третье преимущество ПСЭ кроется в богатом математическом инструментарии, благодаря которому у нас появляется много новых возможностей для развития идей, представленных в предшествующих главах. Вот пример. Рассмотрев математическую начинку ПСЭ подробнее, мы обнаруживаем. В действительности, для того чтобы оставаться в живых, минимизировать свободную энергию мне нужно в будущем, не только здесь и сейчас. А минимизация ошибок предсказания в долгосрочной перспективе означает, как выясняется, что мне необходимо сейчас выискивать новые ощущения, которые снизят неопределенность по поводу того, что случится потом, если я сделаю то-то и то-то. Я становлюсь любознательным деятелем, ищущим ощущений, а не затворником, запирающимся в темной комнате. Математика ПСЭ помогает выразить количественно ту тонкую грань, между исследованием и освоением, которое, в свою очередь, отражается на том, что мы воспринимаем, поскольку воспринимаемое всегда и везде строится на прогнозах, которые делает мозг. Подобное понимание позволит нам проводить более совершенные эксперименты, выстраивать более прочные объяснительные мосты, выдерживающие вес этих экспериментов, и постепенно, шаг за шагом от моста к мосту, подводить нас все ближе к удовлетворительному объяснению того, как из механизмов возникает сознание. В то же время, хотя ПСА преподносится как теория всего, его нельзя считать теорией сознания. ПСА относится к сознанию точно так же, как прогнозные Байесовские теории к мозгу. Это теории для науки о сознании в значении настоящей проблемы, а не о сознании в значении трудной проблемы. ПСС вооружает тех, кто решает нелегкую задачу объяснения феноменологии через механизмы новыми идеями и инструментами, а понятия контролируемой галлюцинации и машины животного в свою очередь увязывают суровую математику ПСС сознанием. Иначе какая же это теория всего, если она ничего о нем не скажет? Через много лет после моей первой озадачивающей встречи с ПСС я провел несколько дней с Карлом Фристоном, и примерно двадцатью другими нейроучеными философами и физиками на конференции проходившей на греческом острове эгена до которого можно за час добраться на пароме от афин снова стоял сентябрь только уже 2018 г о д а незадолго до этого мама пережила в падение в делирий и точно так же как во время барселонской конференции десятью с лишним годами ранее я предвкушал что буду совмещать под осенним средиземноморским солнцем приятное с полезным. Планировалось обсудить по эссе, делая упор на его взаимосвязь с теорией интегрированной информации, т и не менее амбициозной теорией, с которой мы познакомились в главе третьей. Однако Средиземноморье встретило нас не ласковым теплом и безоблачным небом, а разгулом стихии, редким тропическим ураганом Медикейн, который швырял в прибой столы и стулья, и вспенивал море, превращая его в бурлящий и клокочущий котел. По окнам конференц-залах листали ветки, ветер хлопал дверьми, и посреди всей этой вакханалии я вдруг подумал, насколько же это замечательно работать над проблемой сознания как раз в то время, когда у нас появились две крайне амбициозные, выстроенные на плотном математическом каркасе теории, Совершенно вроде бы друг с другом не стыкующиеся. Их несогласованность должна была бы вызывать досаду. Однако меня вся эта ситуация, наоборот, только воодушевляла. Ураган трепал нас весь день. Какие-то идеи начинали вырисовываться, но меня не покидало ощущение, что в основном мы шарим на ощупь в полумраке. И ПСС, ИТИ — грандиозные теории — но грандиозны они каждая по-своему. п с начинает с простого утверждения, что «объекты существуют» и выводит из него всю нейронауку и биологию, но не сознание. т и начинает с простого утверждения, что «существует сознание» и идет с ним в прямую атаку на трудную проблему. Неудивительно, что они часто говорят на разных языках. Сейчас, два года спустя, когда я заканчиваю работать над книгой, эти две теории по-прежнему обитают в параллельных мирах. Ну а теперь предпринимаются хотя бы какие-то робкие попытки сравнить их экспериментальные прогнозы. Проектные обсуждения этих экспериментов, в которых посчастливилось участвовать мне, то окрыляли, то обескураживали главным образом из-за того, что отправные точки и объяснительные задачи у этих двух теорий едва ли не диаметрально противоположны. Что выйдет из этих экспериментов, покажет время. Мне представляется, что мы узнаем много полезного, и ни от ПСЭ, ни от т и не стоит отказываться в контексте теории сознания. Мои собственные идеи, касающиеся контролируемой галлюцинации и животного машины, занимают промежуточное положение между этими теориями. С ПСЭ их роднит глубокая теоретическая укорененность в природе личности, а также возможность оперировать мощным математическим и понятийным аппаратом прогнозных процессов мозга. С ТИИ х объединяет сфокусированность на субъективных, феноменологических свойствах сознания, пусть и не с трудной, а с настоящей проблемой на прицеле. И я надеюсь, что теория животного машины послужит тому, чтобы не противопоставлять ПСЭ и ТИИ не сталкивать их друг с другом, а объединить и сложить из идей и открытий обеих удовлетворительную картину, показывающую, почему мы являем собой именно то, что являем. Конференция на Эгине закончилась, как водится, без всякой помпы и победных фанфар. К моменту отправления нашего парома в Афины ураган стих, море успокоилось. Перед конференцией я долго колебался. Ехать или не ехать? Приходилось пропустить ряд важных для меня мероприятий в Брайтоне, но в конце концов я все-таки решился, и теперь, стоя на залитой солнцем палубе, понимал, что поступил правильно. Я начал думать о том, как принял это решение, почему решать всегда так трудно, и сам, того не заметив, перешел к размышлениям о том, как мы вообще принимаем решение, и что для нас значит ощущать себя властным над своим выбором, поведением и прочим. Стоит только задуматься о свободе воли И тебя уносит потоком мысли. Глава 11. Степени свободы. Эпиграф. Она разогнула и снова согнула пальцы. Большинство заключалось в моменте, предшествовавшем движению, когда мысленный посыл превращался в действие. Это напоминало накатывающую волну. Если бы только удалось удержаться на гребне, подумала она. Можно было бы разгадать секрет самой себя, той части себя, которая на деле за всё отвечает. Она поднесла к лицу указательный палец, уставившись на него. приказала ему пошевелиться. Он остался неподвижен, потому что она притворялась. А когда Брайане, наконец, все же с о г н у л а палец, ей показалось, будто действие это исходит из него самого, а не из какой-то точки ее мозга. ИАН МАКЮИН ИСКУПЛЕНИЕ